Глава п Дарвин. Дитя леса. Изящный жемчужно-белый скайкар с логотипом ю с т о у н а спустился на зеленую лужайку у дома, затерянного посреди величественных горы смешанного леса. Стройный юноша лет 18 в бейсболке и яркой оранжевой футболке вышел на посадочную площадку встречать долгожданных гостей. «Привет! Как дела, Дарвин?» Поинтересовался Томас у робота-компаньона, который много лет содержал в порядке горный домик и на правах ассистента помогал ему в лаборатории. Синеглазый дар расплылся в радушной улыбке, вытащил ладони из карманов джинсов и ответил на рукопожатие. «Привет, Том! Все отлично! С возвращением, Арчи!» Парень присел на корточки, позволив перевозбужденному псу обнюхать и облизать себя с ног до головы. При этом д а р задорно смеялся и ласково поглаживал четвероногого друга по холке. Модели выпуска 2102 года обладали особой эмоциональностью. В начале века разразилась настоящая гонка, целью которой было создать искусственный интеллект, неотличимый от настоящего. Изобретатели во всем мире негласно соревновались между собой. дополняя свои проекты все новыми и новыми возможностями. Такие роботы могли обучаться, распознавать эмоции, искренне сопереживать, есть, пить, плакать, испытывать душевную и физическую боль, даже закатывать истерики. Они уже давно не походили на глупые железяки, напичканные информацией. Наблюдая за окружающими, роботы получали свой собственный опыт и делали выводы. В итоге, обладая уникальным мироощущением, они задавались вопросами. «Кто я? Каким я хочу быть?» Дарвин хотел быть хорошим другом, а еще стать ученым, таким же, как Томас, которому его и подарили после смерти родителей, пытаясь хоть как-то отвлечь и заинтересовать замкнутого подростка. Над телами таких роботов тоже постарались. Их движения стали невероятно естественными и плавными. Искусственная кожа, прорисованная до расширенных пор на носу и украшенная едва заметными волосками во всех необходимых местах, имела еще и равномерный подогрев. Такой живой мимикой не обладал и сам Том, и даже часто ловил себя на мысли, что рядом с вечным молодым, энергичным и эмоциональным даром на робота больше смахивает он сам. Пока два шалопая продолжали задорно гонять друг друга по поляне, Томас достал из Скайкара сумку со своими немногочисленными вещами и прошел в дом. Едва отворив по старинке тяжелую дубовую дверь, придерживая ее за ручку, мужчина блаженно прикрыл глаза. У Дарвина имелось много талантов и всяких прекрасных навыков. Но лучшим из них... Томас, несомненно, считал его умение варить кофе. Пока мужчина, задумавшись, держал дверь открытой, рядом с ним, все так же веселясь и играя, внутрь помещения прошмыгнули арчи и дар. Этот дом, построенный еще дедом, в честь которого Томаса и назвали, любили все без исключения представители семейства Донахью. Когда-то здесь очень нравилась и Агатя, Дело не только в живописных местах и пылающих по осени склонах, усыпанных сахарными кленами, или в обилии хвойных деревьев, наполняющих воздух кружащими голову ф и т а н ц и д а м и Горный домик был пропитан историей и любовью, которая сочилась с каждой фотографией на стене и согревала невероятным теплом вместе с треском дров из камина. Всякий раз возвращаясь сюда — Томас ощущал особое умиротворение. И сейчас, наливая в чашку горячий ароматный кофе, вдруг ощутил, что на душе стало не так пусто и холодно. «Спасибо, Дарвин, ты настоящий друг», — подмигнул Томас довольному роботу. «Всегда рад помочь», — счастливо улыбнулся юноша, услышав заветные слова. «Чем сегодня займемся?» «Запустим клонирование пчел и активируем защитный купол над домом. Ты ведь знаешь, что вечером Земля пройдет через облако кометных осколков, и мы сможем наблюдать настоящий звездопад?» «Конечно, знаю!» — оживился Дарвин, и его синеватые глаза, обрамленные густыми темными ресницами под цвет волос, стали более выразительными. «А еще очень рад, что вы с Арчи прилетели провести этот волшебный вечер со мной!» В такие моменты Томасу, как всегда, становилось стыдно. Когда бежал из Ньюстоуна, Дарвин точно был последним, о ком он думал. Что творилось в электронной голове этого робота, Том и не представлял. Кто он в итоге? Хорошо отработанная программа или нечто большее, способное реально чувствовать и переживать? Где эта грань? На такой случай 50 лет назад вышел закон о защите искусственного интеллекта и ответственности за жестокость по отношению к роботам. Своего робота Томас любил и оберегал, сначала как близкого друга, а сейчас, повзрослев, скорее как собственного наивного ребенка. «В лаборатории нужно подготовить оборудование для работы», намекнул воодушевленный дар, не желая сидеть на месте. «Да, конечно». Одобрил Томас, и только после этого энергичный парнишка скрылся за дверью. Поздним вечером, расположившись на открытой веранде, восхищенный робот-компаньон, серьезный 30-летний мужчина и не менее серьезный пес, между делом отвлекающийся на ловлю мух, совместно наблюдали за звездопадом. «Прекрасно и непостижимо!» После долгого молчания воскликнул д а р «Надеюсь, наш защитный лазерный купол выдержит в случае чего», — задумчиво пробубнил Томас. «Целая куча светлячков. Как в наш прошлый приезд, когда я сбежал в лес и гонял их ночью по поляне». з а б р о к и н у в голову, подобно хозяину, размышлял Арчи и в предвкушении высунул язык. «Жаль, слишком высоко, не достать». «Муха!» Долго не думая, в очередной раз а з а р т н а щелкнул пастью деловитый пес. Еще не начало светать, когда Томаса разбудил странный телефонный звонок. Люси высветилась на браслете. «Да, слушаю», — п р о х р и п е л все еще сонный мужчина, не представляя, чем он мог быть ей полезен в такую рань. «Томас, это ты? В смысле, ты тот, который был еще вчера?» В своей манере з а т а р а т о р и л а взволнованная девушка. А значит, дело плохо. «Да я это я! Кто же еще?» Усмехнулся Том. «Что за дебильные розыгрыши в такой час?» «А чем ты занимаешься?» Как-то подозрительно издалека начала заход Люси. «Спал, пока ты не позвонила. Что-то с пчелами?» «Как же я рада, что ты еще в своем уме!» Счастливо пропищала девушка в трубку. «Да вроде до старческих болезней мне еще рановато!» — обиженно пробубнил Том. «Что стряслось? Выкладывай!» «Сначала в игре пошли помехи!» Всхлипывая, начала свой рассказ Люси. «Точно, чертова игра!» — мелькнула в голове. После встречи с Агатой про нее Томас даже как-то забыл. «Затем во всем Нью-Стоуне на какое-то время пропало электричество. Я испугалась и побежала в лабораторию. Аварийные лифты еще работали, и коридоры были, на удивление, пустыми». Заботливо пояснила девушка. «А там приборы просто зашкаливали от неизвестного излучения, а наши пчелы, они потеряли сигнал и теперь дезориентированы в пространстве». «Тише, тише, дыши, Люси». «Я вернусь, и мы во всем обязательно разберемся!» «Нет, даже не думай возвращаться!» Закричала девушка и разрыдалась в трубку. «Если бы только это! Весь Ньюстоун подхватил какое-то психическое расстройство! И если это заразно, то и от меня нормально й скоро ничего не останется!» «Что ты имеешь в виду? Где Фред? Твои дети?» Люси замолчала и в очередной раз звучно шмыгнула носом. Окончательно проснувшись, Том вылез из кровати. Пытаясь уложить в голове всю эту полученную сумбурную информацию, мужчина подошел к окну. До рассвета еще около часа. За все эти годы его собранная и разумная ассистентка никогда и ни по каким поводам не будила его в такую рань. Но и на розыгрыш все это не походило. Выдающихся актерских талантов за этой ответственной девушкой никогда не наблюдалось. Видимо, у нее действительно случилось что-то серьезное. «Они тоже того, как зомби!» Протяжно завыла Люси в голос. «Подошли к окнам, подняли руки в небо и стоят, ни на что не реагируют. Я пыталась их растормошить, но они вырываются и топают обратно на свои места. Что мне делать, Том?» «Давай рассуждать логически». Начал он со своей любимой фразы. даже не представляя, где здесь искать логику. «Если ты осталась в своем уме, и я тоже, должен быть кто-то еще, так?» «Надеюсь, что так», — пропищала Люси. «Вот и попробуй найти. Зомби твои не буйные?» «Пока нет», — еще тише отозвалась Плакса. «Но на всякий случай я спряталась в туалете». «Это хорошо». Том глубоко вздохнул, живо представив эту невероятную трусиху, вооружившуюся ультразвуковым е р ш и к о м для унитаза. «Но из укрытия придется выйти. Попробуй обойти соседей, связаться с друзьями и знакомыми на других уровнях. И, пожалуйста, держи меня в курсе. Я на связи». Звонок разъединился. Сон после такого разговора как рукой сняла. Томас натянул на себя джинсы, первую попавшуюся под руку футболку, и отправился проверить своих домашних. Не случилось ли и с ними чего? В голове, привыкшей мыслить аналитически, запустился настоящий конвейер из вопросов и ответов. Что могло спровоцировать такое странное массовое поведение? Какое-то воздействие через виртуальную реальность во время мирового чемпионата «Форсаж Project возможно, «Вот только сомневаюсь, что Люси допустила бы к просмотру игры в такой поздний час семилетнего сына и пятилетнюю дочь, а значит, эта версия отпадает», — размышлял Томас, заглянув в комнату Дарвина и не обнаружив его там. «Арчи!» — позвал Том, но не услышал н и п р и в ы ч н о г о топота шустрых лап по деревянному полу неворчливого поскуливания. когда пса будешь в тот самый момент, когда его сон особенно глубок и приятен. «Час от часу не легче, и этот пропал», — пробормотал себе под нос, невольно начиная переживать не меньше своей ассистентки. Спускаясь по лестнице в гостиную на первый этаж, Томас уже нафантазировал себе, как эти двое сидят у окна, подобно зомбакам из описания «Люси». Желая отогнать от себя дурное навязчивое видение, мужчина снова громко прокричал. «Арчи, иди ко мне, несносный ты пес!» Ответом ему была тишина и сработавшие датчики движения, в один миг осветившие просторную и уютную комнату. У окна никого не было, но и других поводов для радости тоже. Хорошо, что дед в свое время позаботился об автономном электроснабжении, неожиданно подумал Том. А еще вспомнил, как отец смеялся над Донахью-старшим, когда тот обустроил под домом настоящий бункер на 10 человек, где можно изолированно продержаться около года со всеми запасами. Внук и сейчас с уважением относился к дедовой предусмотрительности. Когда Нью-Йорк, как и сотни других городов, ушел под воду, а по земле прокатилась волна стихийных бедствий, люди уже и не знали, к чему готовиться. По рассказам, стабилизировалось все так же внезапно, как и началось. Только люди, пережившие это непростое время, прежними уже не стали. «В этот раз Мать-Земля нас пощадила, но пощадит ли в с л е д у ю щ и й Любила повторять бабушка, предостерегая от беспечности своих подросших внуков. Том нервно постучал по перилам и огляделся, пытаясь найти хоть какие-то зацепки. Дрова в камине догорели, превратившись в безжизненные угольки. Подушки на диване разложены в соответствии с цветовой гаммой, как любит дар. Хотя еще вечером, играя с Арчи, они устроили тут настоящую неразбериху. «Оказывается, я не так и одинок, раз есть кого терять», — поймал себя на неожиданной мысли Томас и иронично улыбнулся. Пусто было и на кухне, и в двух гостевых комнатах, которыми давным-давно никто не пользовался. Но дар содержал их в идеальном порядке, не теряя надежды, что гости однажды появятся снова. Попутно Томас заглянул и в гараж — где под защитным чехлом стоял раритетный дедов электромобиль, передвигающийся наземно, пара скайбайков, катер и одинокий велосипед, на котором до сих пор любит погонять дар. Вот только тех, кого нужно, там не оказалось, и эта игра в прятки обретала какие-то новые зловещие оттенки. Том вышел на улицу. Влажный прохладный воздух, не стесняясь, заполз под футболку, заставляя поежиться. Не могли же они испариться или уйти куда-то посреди ночи? За спиной от сквозняка резко хлопнула тяжелая дверь, оставленная нараспашку, и Томас едва не подпрыгнул. Хотя Арчи мог удрать в лес, он и раньше проделывал такое несколько раз. После большого города с бесконечными правилами приличия Томасу тоже хотелось на какое-то время стать по-настоящему диким и свободным. Наверное, поэтому он и не ругал Арчи, когда тот устраивал подобные незаконные вылазки. Днем пес обязательно возвращался домой, и до вечера дрых без задних лап. Уставший, п о т р ё п а н н ы й с запутавшимися в густой шерсти колючками, но при этом такой счастливый и довольный собой, что никаких чувств, кроме зависти, не вызывал. Обогнув дом, Томас заметил, что из окна лаборатории льется свет. «Не удивлюсь, если он тут, среди оборудования, и живет, когда меня нет». Со вздохом облегчения еле слышно проворчал мужчина, приближаясь к небольшому современному зданию. Система безопасности отсканировала данные чипа, и дверь отъехала в сторону. «Дар! Арчи! Вы здесь?» В нетерпении прокричал Томас, заглянув сперва в дверь кабинета, где еще вчера было активировано клонирование пчел, а затем туда, где располагались приборы, с помощью которых и удалось отследить таинственный сигнал из глубин космоса. Повисшая в помещении тишина в тандеме с неизвестностью пугала все сильнее. Она давила и оглушала одновременно, Для Томаса, который больше ценил возможность побыть наедине с самим собой, чем в шумной компании, это чувство было ново. «Дарвин!» Вырвалось из груди, когда из-за стола показались знакомые яркие кеды и стройные ноги в синих джинсах, так подходивших под ц в е т его глаз. Он был в отключке, как если бы его аккумуляторы вовремя не заменили. но их хватает более чем на 10 лет, и последний раз они проделывали эту процедуру совсем недавно. Сразу вспомнились слова Люси о зашкаливающих приборах от неизвестного излучения и о том, что электронные пчелы потеряли сигнал. Гипотетически это могло подействовать и на роботов, засбоив программы. «Держись, д а р сейчас мы тебя перезагрузим!» Томас расположился рядом на полу и, приподняв за плечи, подтянул парня на себя. «А я уже и забыл какой-то у нас тяжелый мальчик. Хоть и выглядишь в меру жилистым, весишь тяжелее взрослого дяди». Собственный голос удивительным образом успокаивал и заставлял мыслить рационально, выбросив из головы всю эту круговерть из жутких образов одурманенных чем-то жителей Ньюстоуна. «Кто знает, может, и Арчи лежит сейчас так же без сознания где-то в темном лесу». «Так, посмотрим, что у нас тут...» Томас перевернул Дарвина на живот и задрал до лопаток футболку. «Кожа еще теплая, значит, валяешься ты здесь не так давно». Нащупав три необходимых точки между позвонками, мужчина слегка надавил на них. и кожа с приятным оттенком загара, только что казавшаяся монолитной, плавно разъехалась в стороны, открывая доступ к панели управления роботом. Настройки были в норме, вот только мигающий красный индикатор свидетельствовал о необычном скачке. От этого и сработало аварийное отключение. Том запустил перезагрузку и, пока дар не очухался, восстановил кожаное покрытие на его спине, опустил футболку, перевернул парня к себе лицом. «Вот и все!» Облегченно вздохнув, снова заговорил сам с собой. «На проверку всех систем уйдет около пяти минут, и снова будешь как новенький. Торопиться нам некуда. Посидим, подождем». Ждать на самом деле Том никогда не любил. Как деловой человек, привыкший ценить время, любую минуту ожидания он приравнивал к кощунственному расточительству. И сейчас его внутренние демоны так и нашептывали оставить дары одного на холодном полу, а самому использовать это время с пользой, изучив записи с показаниями приборов, обнаружив природу того самого скачка. Или хотя бы связаться с Люси. Узнать, смогла ли она перебороть свой страх и выйти на разведку из туалета. А еще из головы не выходила Агата. Интересно, она тоже оказалась подвержена этому излучению? Или оно обошло ее стороной, а значит, ей одиноко и страшно, так же, как Люси? Лучше бы не приезжала вовсе, была бы сейчас в безопасности на своем Марсе. А теперь, разве он не должен о ней позаботиться? Глядя на беспомощное тело Дарвина и его расслабленное лицо с прикрытыми глазами, Том невольно вспомнил своего младшего брата Эдди и тот страшный день из детства, навсегда изменивший его жизнь. «Нет, он не оставит Дарвина, он подождет, и приборы подождут, и Люси, и Агата». «Давно я так лежу?» Наконец заговорил Дар, уставившись на своего спасителя яркими улыбающимися глазами. «Не знаю, но мы это обязательно выясним. С возвращением!» Радостно отозвался Томас. «Как самочувствие? Голова не кружится? Последние воспоминания?» «Все в норме. Свет замигал, и я пришел в лабораторию взглянуть на приборы. Вместе со мной на улицу выбежал Арчи. Значит, все-таки удрал гонять светлячков». «Удрал», — покаялся парнишка, стыдливо повесив голову. «Но я знаю, где он бывает, и смогу его найти». Браслет снова завибрировал. Это была Люси. «Томас, они все очнулись!» Ликующе прокричала девушка, судя по пискам, сжимающая в объятиях своих детей. Только не помнят ничего, кроме голосов, которые велели им беречь какие-то камни. И еще все твердят о снизошедшем счастье. Да я и сама сейчас так счастлива, думала, потеряла их навсегда. Томас, ты здесь? «Да, Люси. Когда так тарахтят, разве успеешь вставить хоть слово?» «Я рад за вас», — продолжил Томас. «А что остальные? Друзья, соседи?» «На 150-м уровне все были в отключке, кроме нескольких человек. Они так же, как и я, вышли на у л и ц у в надежде найти хоть кого-то разумного». Девушка начала смеяться, но смех быстро перерос в новый приступ истерики со слезами. «Это был сущий кошмар, Томас! Слава богу, все закончилось!» «Не хочу тебя расстраивать, Люси, но на твоем месте я не был бы в этом так уверен. Сигнал очень мощный». У Дарвина пошли сбои, Арчи пропал. Если это излучение от упавших метеоритов, то оно может повториться. Сегодня же запущу дронов на поиски и начну их изучение. И прекрати рыдать. Мы люди науки и должны мыслить здраво. Если вспомнишь или узнаешь что-то важное, сообщи, пожалуйста. Хорошо, Томас. Мам, ну хватит нас тискать. Люся, милая, отпусти детей. Не веди себя как чокнутая. «Кто бы говорил? Вы хоть знаете, что я тут пережила? Да лучше бы вместе с вами в зомби превратилась!» Звучало на заднем фоне, пока связь не оборвалась. Идея с дронами пришла в голову Томаса сама собой. И если от метеоритов действительно идет такое мощное излучение, то, задав нужные параметры, найти их будет несложно. Лишь бы очередная волна, которая вывела из строя Дарвина, не сбила и их. В том, что она будет, подсказывала какое-то седьмое чувство. Или это обычная логика, потому что из головы не выходила фраза из послания «Спасите нас, спасете себя». Что, если странное излучение и массовое помешательство и есть первый вестник надвигающейся угрозы? Солнце стояло в зените, высветив ярко-зеленой полосой густой лес, уходящий на северо-восток. и долину озер, которая шла за ним следом. Здесь, на высшей точке горы, куда пришлось забраться для запуска дронов, обзор был великолепный. Только разыгравшийся ветер нещадно бил по ушам, отчего приходилось кричать друг другу. «Запускаю!» — раздался громкий юный голос Дарвина. И его подхватило задорное эхо, играючи, вплетая звуки в ветер и многократно повторяя. «Какой по счету?» Том перевел беспокойный взгляд от поляны у дома в лазурное безоблачное небо, куда только что поднялся исследовательский дрон, напоминающий чем-то человеческий глаз, размером с небольшой качан капусты. «Последний, д в й Арчи все еще не было. В обычный день Томас и не волновался бы вовсе. Но кто знает, как повлияло это излучение на животных. Они уже спустились к дому и еще около часа провозились в лаборатории с клонированием пчел, когда под окном раздался знакомый лай. «Где тебя н о с и л о Бросился обнимать своего верного друга Томас, позволяя без ограничения облизывать себя шершавым языком и тыкаться мокрым носом куда только захочется этому сорванцу. «Ты хоть знаешь, как я за тебя волновался? Вот-вот собирался отправляться на поиски!» В порыве радости Том с такой силой прижал его к себе, что тот начал поскуливать. «Ну вот, и я становлюсь ничем не лучше Люси!» — рассмеялся над самим собой. «Пойдем в дом. Наверняка голоден, как волк». Том открыл дверь, приглашая пса войти внутрь. Но тот замер в нерешительности, то и дело оглядываясь в сторону леса. «Нет, друг мой, после этой ночи я тебя точно никуда не отпущу». Доходчиво объяснил мужчина и постучал ладонью по бедру. «Ко мне, Арчи!» Пес сделал несколько шагов навстречу и жалобно заскулил, указывая туда, откуда только что явился. «Он зовет нас за собой!» Наблюдая за происходящим со стороны, уверенно констатировал Дарвин. «Светлячков я сегодня еще не ловил!» Сложив руки на груди, усмехнулся Том. «Вот и что мне с тобой прикажешь делать?» Говорят, в восьмом секторе один гений трудится над переводчиком для животных. Пожалуй, стоит подключиться к его разработкам. Это изобретение качественно преобразило бы мою жизнь. Можно было погонять по лесу на скайбайках, но Арчи так устал, что мог отключиться по дороге. А тащить его на руках не хотелось ни Тому, ни Дарвину. Поэтому выбор пал на дедов электромобиль. Пес быстро смекнул, что по лесу на этой штуковине не проехать и сколько мог, вел за собой по дороге. В какой-то момент Арчи остановился, намекая, что дальше придется идти пешком. «Надеюсь, это не лисья нора и не берлога медведя», недовольно ворчал Томас после часа пути по пересеченной местности. п ё с держа нос по ветру, сознанием дело шел впереди. За ним в припрыжку бойко шагал Дарвин. Эта парочка, преисполненная оптимизма, с каждым новым подъемом в гору раздражала Тома все больше. «Имейте в виду, нам еще обратно возвращаться. Так что подумайте хорошенько, стоит оно того. Что за сумасшедший день!» Причитал Том, вытаскивая свой совсем новый кроссовок из-под коряги, в которую умудрился ненароком угодить. Лес становился более светлым. С холма открывался вид на озеро, которое было совсем рядом. Арчи оглянулся на хозяина и радостно залаял, завиляв хвостом. «Уже совсем рядом?» Перевел на человеческий Дарвин и с удвоенным энтузиазмом ринулся за ускорившимся псом. «Эй, погодите, а то потом и меня будете искать!» Прокричал Томас, догоняя робота и собаку. Спустившись почти к самой воде, Арчи радостно залаял, обозначив свою ценную находку. А вот Дарвин и Томас, напротив, потеряли дар речи. На берегу стояла небольшая деревянная лодка. Такие давно и не делает никто. Томас даже вспомнил, как дед водил его в детстве в исторический музей, где были такие же. Рядом с лодкой... лежала девушка без сознания. Ее необычное светлое платье, расшитое какими-то орнаментами, явно не предназначалось для прогулок в диком лесу. Длинные разметавшиеся волосы укрывали девичье лицо и грудь густой каштановой волной. А вот застрявшие в них листья и ветки говорили о том, что она бежала от кого-то по зарослям без оглядки. Томас склонился над незнакомкой и попытался ее разбудить, откинув с бледного поцарапанного лица пряди длинных волос. «Эй, очнись! Как ты здесь оказалась?» На его голос и прикосновения девушка не отреагировала, лишь едва заметно дрогнули ее темные ресницы. «Она жива?» Не находя себе места, переживал растерянный Дарвин. Арчи, ощущая повисшую в воздухе тревожность, жалобно заскулил. Подбежав ближе, пёс пару раз лизнул незнакомку в лоб, в то время как Том нащупал на её шее сонную артерию. «Жива, но пульс очень слабый», — отозвался он. Самый верный способ узнать, кто эта девушка, — считать информацию с чипа. Пришла разумная мысль, и мужчина вложил её маленькую аккуратную ладонь в свою. Только информация не скачивалась, даже сигнал не шел, словно чипа у девушки не было вовсе. «Откуда она взялась? С неба свалилась?» — удивился Томас. Чип вживляют всем без исключения при рождении. С его помощью не только идентифицируют личность, но и узнают номер страховки, историю болезней, основные показатели здоровья, что сейчас было бы очень кстати. Что если у нее редкая аллергическая реакция? А так придется обо всем догадываться самому после обследования в лаборатории.